Наталья Буланова. Травник. Пролог. В доме под землей на удивление не пахло сыростью, только травами. Обраном, багульником и рутой. Но это если только перечислять привычное обонянию запахи. Терпкость в воздухе – это прогорклость, царапающая горло, только подтверждала догадки Майи. Как только ступила на эту землю во владение травника, знала, что без магии здесь не обошлось. Назовите это предчувствие шестым, седьмым или каким вам нравится чувством. Молодая сыщица же предпочитала именовать опытом. Под потолком висели связки знакомых сухих растений, мешали пройти и цепляли волосы, так и норовили выколоть глаза. Но таким мелочам не остановить Маю. Хозяину землянки стоило приложить больше усилий, чтобы сбить сыщицу с пути. Чуть ее девушки кричала. Стоит открыть спрятанные под сеном от любопытных глаз холщевые мешки в углу, как тайное станет явным, останется только поглубже в них покопаться. Откроется десяток другой секретов мужчины, травника, за которым сыщики королевства гонялись не один месяц, проворно ускользающего, словно уж по воде, что в последнюю минуту ловко утаскивал хвост из цепких рук и будто насмехался, дразнил, забавлялся тем, как вновь и вновь ставит в тупик, оставляя ни с чем. Но сегодняшний день изменит сложившийся уклад. Девушка обнаружила его дом, его убежище, его кладовую. Еще пара минут поиска и сыщица найдет разоблачающую мороку, траву запрещенную в предгорье. Магический источник силы, на который власть наложила руку чей сбор проводился в строжайшей секретности, места произрастания охранялись, а информация скрывалась под семью замками. Впрочем, Майе было неважно, что себе позволяла власть. Цель девушки проста – выжить с особенным даром под носом у короля, быть на службе, чтобы примелькаться перед глазами. Майя нашла себе работенку по духу – выслеживать нарушителей, быть преданной щейкой «Идеальнее не придумаешь». Сыщице доставалась неприкосновенность королевского служащего и удаленность работы. Протянув руку к стеллажу в глубине землянки, так старательно прикрытого дырявой грязной тряпкой, тихо присвистнула. Морока, сухая, связанная в пучки и перетертая в порошок, в маленьких пакетиках, скрученная в тугие жгуты и в упругие горошинки, находящиеся в стеклянных маленьких банках. Везде, с нижней полки до потолка, с горкой, в достатке. А Травник даже не прятал запрещенку. Да тут хватит треть одной полки улик, чтобы лишить его жизни. Понравились мои запасы? Полный силы и энергии мужской голос чуть не сбил Майю с ног. Он принадлежал хозяину дома, Травнику. В этом не оставалось сомнений. Подавляющая аура захлестнула девушку с головой, напоследок ударив волной страха в солнечное сплетение. Застукано с поличным. Дверь за спиной мужчины осталась открыта, из-за чего ветер задувал внутрь, трепал мрачный, как и сам хозяин плащ, взлохмачивал темные волосы. Заостренный подбородок, нос горбинкой и брови в разлет, неизгладимое впечатление и комок в горле при первой встрече обеспечен. Морозная корочка поползла с улицы по ступеням вниз, резонируя холодом со спокойным голосом, выдавая истинный настрой травника. Готового в секунду превратить сыщицу в лед, а потом одним щелчком пальцев разбить в дребезги. «Откуда у него такая сила? Одна морока не даст таких возможностей!» Эти мысли вспыхнули огнем понимания и бились в голове девушки, словно птицы, что рвутся на волю. «Кто ты?» Майя прислонилась спиной к стеллажу с запретной травой, не рассчитывая на ответ. Острая сухая ветка больно уколола под лопатку но не заставила оторвать взгляд от лица мужчины. Седая прядь волос бросилась в глаза гораздо позже серо-коричневых глаз. Странно, но в них словно что-то вращалось, крутилось, металось, заключенное в глубине зрачков. Живое и опасное, подстать хозяину. Привычный образ травника никак не вязался с этим мужчиной. Не было ни худощавых плеч, ни сгорбленной многочасовой работой спины. Леденящая корочка обходила преступника стороной, будто сторонясь, то ли охраняя, то ли опасаясь. Разве что единственная золотистая пуговица на плаще стала серебристо-колкой с филигранными морозными линиями. Глаза травника пристально следили за руками девушки, ловя малейшее движение, и Майя поняла, что принята за магичку. Короткая дубленка с мехом, сапожки до колен на низком каблуке и штаны – Типичный образ наследницы сильной крови, не желающий потакать условностям и носить платья, навязанные королевскими издательствами и популярными газетами. Сотни первых полос посвятили сборам эксцентричных дам, так что неудивительно, что травник презрительно морщил нос. Тем временем ледяная корочка знала свое дело. змейкой устремилась к ногам сыщицы, отчего мыски коричневых сапог девушки покрылись инеем, а пальцы деревенели. На осознание того, что мужчина всерьез замораживает майю, поймав укрытие, хватило одного мига. В следующий сжала кулаки, зажмурилась, и жизнь вокруг замерла. Мир застыл. Даже пылинки зависли в воздухе, ни дуновения ветерка, ни шороха сухих трав. Открыв глаза, сыщица наткнулась взглядом на мужчину, что застыл на расстоянии вытянутой руки. Кисть спрятана под плащом, и, судя по жесткому блеску в глазах, пощады ждать не пришлось бы. Враз выдохнув трусость, Майя за пару мгновений обошла травника по петле и кинула прощальный взгляд на напряженную спину преступника. «Жаль, до да чего же, по-мужски привлекательный типаж. Сколько крови намешано!» «Нашла о чем думать, когда тебя чуть не превратили в ледышку!» Фыркнула девушка в ответ на недавние мысли и понеслась прочь, что было мочи, торопясь к ледяной реке, что спускалась с гор неподалеку. Майя отчетливо понимала, что никому не под силу отследить конечную точку портала, если активировать прыжок в воде. А в факте погони в ближайшие минуты девушка не сомневалась. Сыщица и подумать не могла, что сегодняшняя вылазка примет устрашающий оборот. Подозреваемый не должен был вернуться так рано. Собранная недавно информация говорила обратное. Или травник планировал поймать Майю, чувствуя, что сыщица подобралась слишком близко. Решил избавиться от хвоста, подбросил живые сведения и подстроил ловушку. Добежав до бурлящей реки, беглянка забралась на скользкий камень и полезла во внутренний карман дубленой куртки. На мгновение потеряла равновесие, но и этого хватило. Рука соскользнула, Майя с криком шлепнулась в воду, зажимая в руке активатор портала, вынурнула, отфыркиваясь и отплевываясь, давясь туженной водой, и вмиг окоченевшими губами прошептала «Домой!». Не успела закрыть глаза, белая вспышка переноса чуть не ослепила молодую сыщицу.